360. Над словами «Табуретовка Ти-Эм» та самая был нарисован табурет. На нем сидел насупленный зюзя в ватнике и резиновых сапогах с мормышкой в руке. Улыбающаяся чубайка, предупредительно изогнувшись, стояла рядом с подносом в руках. На подносе была бутылка, на которой можно было различить две крохотные фигурки в тех же позах. Одну на табурете а другую — изогнувшуюся с подносом. Подразумевалась бесконечность. С другой стороны бутылки была наклейка поменьше со слоганом «Семь раз фильтруем базарчик ТМ» и неровным столбиком текста. Размещенные прямо на бутылке отрывки из диалогов, знакомых по эфиру и газетам, объяснял Малютов концепции, помогут потребителю отождествить продукт с бутилированной телепередачей, вовлекая его в непрерывный цикл потребления, что и является главной задачей 360-градусного маркетинга с использованием главных российских масс-медиа – водки, телевидения и газет. Отрывок на наклейке был созвучен Стёпиному настроению. З. Знаете, Чубайка, что такое история России в двадцатом веке? Страна семьдесят лет строила лохотрон, хотя никто толком не знал, что это такое и как он должен работать. Потом кто-то умный сказал, давайте его распилим и продадим, а деньги поделим. Ч. Может быть, не все в нашей истории так мрачно и бессмысленно, Зюзя? Может быть, вы просто пропустили момент, когда лохотрон заработал? з и ч стояли на этикетке в правильной последовательности. Только это совсем не радовало. А вилка, которой Степа выковыривал креветок из ледяного салата, совсем не портила настроение, несмотря на четыре зубца. Испортить его было нельзя. С утра Степа наблюдал интересный и жуткий эффект, похожий на полное солнечное затмение. Он заключался в том, что число 34 больше не содержало в себе ничего греющего душу. Обращаться к нему было бесполезно. Степа знал, что оно полностью исчерпало свою светлую суть. Точно так же и в числе 43 теперь не было ничего пугающего. Столь же эманации зла исходило от любого другого сегмента мироздания. Он понимал, как все произошло. Это было похоже на поединок Пересвета и Челубея, поразивших друг друга насмерть. Числа взаимно аннигилировали, исчезнув во вспышке света. Вслед за вспышкой пришла тьма, в которой Степа и находился. Затмение обещало быть не только полным, но и окончательным, потому что свету неоткуда было взяться, разве что из телевизора. На его экране беседовали трое. Бриты наголо татарин в майке с надписью «Кика», отечная женщина с красными волосами и юный морячок, тот самый, которого Стёпа видел в клубе «Перекрёсток». Москва прощалась со Срокандаевым. «Что больше всего поражало, — запинаясь говорил морячок, — это его наблюдательность, его удивительно глубокое понимание искусства». Во время нашей последней встречи мы целый вечер говорили о пьесе Родиона Ахметова, которую перед этим смотрели. Это, как вы знаете, спорное и даже скандальное произведение. Мне оно показалось фарсом. Но Жора сказал, что это невероятно глубокая вещь, настоящий шедевр. И можете себе представить, за несколько минут он меня убедил. Я и не понял, что царственный на самом деле был доктором ГУЛАГа». Только когда Жора сказал об этом, я вспомнил, что царственный во время экзекуции восклицал «Анлаки, эх!» eh? Точно так же, как доктор Гулага бормотал в первом акте. «Потрясающе!» — сказала красноволосая женщина. Но это еще не все. Жора сказал, что разноцветные огни, которые освещают сцену во втором акте, помните, там все то зеленое, то синее, то красное, так вот, эти огни указывают, что действие происходит в бордо где мертвый бонд пожинает плоды своих земных дел потому что на самом деле он замерз в беринговом проливе когда пытался проехать на своих бультерьерах к ледяной избушке доктора гуагго а соблазненная помощница доктора гулага была самим доктором гулага который направил бонда по неверному маршруту я спросила почему доктор гулага тоже оказался в бордо «Да потому, — сказал Жора, — что Буш получил корм для мартышек. Помните эту секунду, когда гаснет освещение, а потом зажигаются оранжевые лампы?» В Бордо оказался не только доктор ГУЛАГа. «Там оказался весь зрительный зал. И никто не вспомнил, — сказал Жора с какой-то просто разрывающей сердце грустью, что в Бордо надо идти к свету. Никто! Ни в зале, ни на сцене. Никто!» Эти слова так потрясли, так напугали меня что мне стало дурно, и Жориным спутником пришлось вести меня домой. Он предчувствовал, сказала женщина. Он знал, теперь это совершенно ясно, действительно. В последнее время Жора интересовался духовными вопросами, видимо, ощущал приближение к концу, говорил, что заново открыл для себя Библию. Помню, с удивлением повторял, со всеми заповедями согласен. Вот только не пойму, почему любовь — грех. Степа переключил программу и увидел Зюзю с Чубайкой. Анимационная группа успела среагировать на весть о трагедии. На рукавах Зюзи и Чубайки были траурные повязки. Причем у Зюзи она была с красной полосой посередине. Одетый в бархатный халат Чубайка лежал на диване, покуривая кальянчик. А Зюзя в мокром ватнике стоял неподалеку и время от времени ударял лбом о стену, производя глухой загадочный звук. — Знаете, Чубайка, — говорил он в промежутках между ударами, — наше общество напоминает мне организм, в котором функции мозга взяла на себя раковая опухоль. — Эх, Зюзя, — отвечал Чубайка, выпуская струю дыма. — А как быть, если в этом организме все остальное — жопа? — Чубайка, да как вы смеете? — от гнева Зюзя ударил головой о стену чуть сильнее. — Зюзя! «Ну подумайте сами. Будь там что-то другое, опухоль, наверное, и не справилась бы». «Так она и не справляется, Чубайка! А чего вы ждете, Зюзя от опухоли на жопе?» На следующем канале был поэтический вечер. Выступал седой титан-шестидесятник Арсений Витухновский. Махая в воздухе кулаком, что делало его слегка похожим на Зюзю, он читал. «Плачьте, бинокли и трубы подзорные! Скушали ослика, волки позорные! Не доиграв, он уходит со сцены! В черную щель закатились семь центов!» «А этот откуда про семь центов знает?» Подумал Степа, переключая канал. хотя да!» «Невероятно разносторонняя натура», — затараторила красноволосая женщина. «Знаете, офис у Жоры находился на улице Курской битвы. Не знаю, по этой причине или нет, но он уже долго работал над экспериментальным романом о крупнейшем танковом сражении Второй мировой. Его мыслью было увидеть великие дни нашей истории глазами Достоевского. «Да-да», — перебил морячок, — «Роман называется «Приказание и наступление». Он рассказывал, что ему помогают два текст-билдера». Но на какой стадии проект не уточнял. Кроме того, неприязненно покосившись на морячка, продолжала Красноволосая. Он рисовал картины и писал музыку. Короче, обеспечивал работой человек пятнадцать. Помните его любимую поговорку? «Красота спасет мир и доверит его крупному бизнесу». Если бы все наши банкиры были такими, мы бы жили при Втором Возрождении. «Да, энергии ему было не занимать» вздохнул морячок и почему-то покраснел. «Но откуда она бралась?» спросила женщина. «В чем была его, так сказать, основополагающая мотивация? Может быть, вы скажете, нас Насых Насротулаевич?» «Я?» переспросил бритоголовый Кика с таким видом, словно его обидело это обращение. «Извольте, но это трудная тема. От нас ушел не просто чей-то друг или партнер. От нас ушел Алеша Карамазов русского бизнеса. Он был не просто яркой, глубокой и страстной личностью. Он осознавал себя как капиталист и был полон решимости доказать, что капитал может все. Ах, если бы кто-нибудь записывал за ним его слова, со временем вышла бы книга, достойная лечь на чашу весов напротив капитала. Как помогла бы нам она в эти трудные годы? За все свои дары человечеству говорил Жора. Капитал хочет совсем немного чтобы мы согласились забыть себя, играя простые и ясные роли в великом театре жизни. Но где взять на это сил? Здесь, полагал, Жора может помочь только стоицизм. Сила обретается в постоянстве внутреннего жеста, который может быть произволен, но должен переживаться на сто процентов всерьез. И слово у него не расходилось с делом. Единственное, в чем я иногда по товарищески упрекал его – Это в том, что он чересчур полагается на своих концепт-стилистов, хотя все они были художники с мировыми именами. Жорок говорил я ему, ну посмотри, во что они тебя превратили. Как ты не понимаешь, что современный художник просто презерватив, которым капитал пользуется для ритуального совокупления с самим собой. Почему ты так слепо веришь этим штопанным гандо? И что он отвечал, торопливо перебила женщина. Он смеялся. «В этом и дело, — говорил он, — смысл жизни только в самовыражении. Но у бизнесмена не может быть иной самости, кроме капитала. А лучшие формы самовыражения капитала дает современное искусство. Так почему не сделать произведением искусства всю жизнь, превратив ее в непрерывный хэппининг?» Я спрашивал, «Но зачем же именно так?» А он говорил, «Помнишь, как это у Пастернака? И чем случайней тем вернее». С ним невозможно было спорить на эту тему. За ним надо было записывать, записывать, записывать». Степа щелкнул пультом и опять попал на поэтический вечер. Теперь на сцене стоял другой Пушкин, похожий на Чубайку. Он был одет в расшитую васильками рубаху на выпуск. Застыв в характерной для театра кабуки позе, он медленно разводил поднятые над головой руки, словно разрывая на две половины невидимый парус. Пахнет сеном тропинка, Вновек наступившая сатори, Над тесемкой смешною Уже не рыдают смычки, Только совесть страны, Академики Познер и Сахаров Все никак не протрут Запотевшие кровью очки. Степа поморщился от ассоциаций, Которые возникли у него со словом «очко» Во множественном числе. Вздохнул и вернулся на канал, где беседовали красноволосая женщина, морячок и бритоголовый Кика. «А сколько невероятных слухов ходило про эти ослиные уши и все, что их окружало!» всплеснула руками женщина. «Как вы считаете, верно ли, что так проявлялась его репрессированная гомосексуальность, в которой он до самого конца не хотел себе признаваться, пытаясь спрятать от себя то, что ему...» Человеку классической культуры казалось невозможным принять, даже не спрятать неправильное слово, а как бы вынести за скобки личности путем предельного отстранения. «Знаете, я не психоаналитик», — наморщился Кика. «Не знаю, какие там у личности скобки...» И меня безумно раздражает этот педерастический детерминизм, который сводит к репрессированной гомосексуальности все, что чуть выходит за умственный горизонт биржевого маклера. Поэтому давайте не будем слишком углубляться в эту тему. Да, он часто краснел, когда занимался любовью, но это можно объяснить просто-напросто тем, что его голова склонялась слишком низко к полу. И я уверен, что анальный секс никогда не был для него главным. Вряд ли он вообще имел какое-то значение, кроме чисто метафорического». «Да-да», – влез морячок, – «я тоже так думаю. В последнее время мне стало казаться, что его настоящей мишенью был голливудский оскал американского национал-капитализма. Вспомните, что осел – это эмблема республиканской партии США. Я уверен, проживи Жора дольше, он ударил бы и по демократам». Красноволосая женщина снова поглядела на морячка с неприязнью. тика никак не отреагировал на его слова. «Накладные уши были куда важнее секса персе», — продолжал он. «В первую очередь они требовались ему для того, чтобы довести ситуацию до абсурда. Даже не довести, а выстроить как изначально абсурдную. Знаете, он обожал Гидебора и часто повторял. «Мы еще заставим общество спектакля аплодировать нам стоя». Это была гениальная игра сильного и одаренного человека. Но настал день, когда неумолимая жажда жизни сменилась усталостью и разочарованием. Вы полагаете, это была гениальная игра? А зачем тогда он надел их, ну, перед самой кончиной, когда был совсем один? Ну, знаете ли, как сказал кто-то из великих французов, «Сегодня мы играем без зрителей, сегодня мы играем свою жизнь».